Глава четвертая. По краю опасности. День проходил за днем, а мы все шли вперед, по максимуму используя светлое время суток. Вытянувшись гуськом, проходили через унылые снежные равнины, старательно обходя густые заросли и чаще. Я накрепко запомнил последний урок и больше не собирался позволять атаковать себя из засады. Шурды слабы в прямом бою, Предпочитает бить спину из флангов, не высовываясь из-за прикрытия. Второй раз такой номер со мной не пройдет. Впрочем, помимо шурдов в диких землях существовали и другие опасности. Сегодня я решил обойти густую еловую рощу чуть стороной, по самому краю, но последовать этому плану в полной мере не удалось. Спустя пару часов мы уткнулись в узкую и вытянутую проплешину, лежащую прямо у нас на пути и окруженную со всех сторон деревьями и жидкими кустами. А на самой проплешине ни одного захудалого кустика или деревца, пробивающихся сквозь снег пожухлых стебельков травы, и тех не видать ровная снежная поверхность без единого следа. Но не это заставило меня остановиться. Кое-что на проплешине все-таки было. Совсем недалеко от ее границы стоял величественный олень, с огромными ютвистыми рогами. В паре шагов за ним семь волков со щелинными постями. Бегущий впереди волчьей стаи матерый зверь уже вытянул морду, готовясь сомкнуть клыки на задней ноге оленя и порвать сухожилия. Зимняя охота волков во всей красе, а в этом случае еще и во всей жуткости. Все звери превратились в ледяные скульптуры, застывшие прямо на бегу. Судя по всему, Красавица лень вымахнула из елового лиска, на открытое пространство, спасаясь от повисшей на пятках волчьей стаи. Все вместе они еще успели промчаться несколько шагов и и что-то их убило прямо на ходу, превратив хорошо промороженные туши. И учитывая, что погибшие звери даже не успели упасть на землю, значит их заморозило в один миг, и всех сразу превратив лапы в закостенелые подпорки. Застыв на краю открытого места, я настороженно осмотрелся, но не увидел ничего опасного. От легкого ветерка безмолвно покачивались верхушки деревьев, роняя на землю хлопья снега. Где-то рядом, сразу за нашими спинами, не умолкая трещала оставшаяся зимовать печуга, чей покой мы нарушили. Все спокойно, нет ни малейших признаков опасности, о, -о, О! Пораженно протянул подошедший ко мне коротышка гном, озадаченно уставившись на превратившихся в ледышки лесных зверей. Что там, господин! Что там? Попытался пристать лежащий на волокуше лени. Господин! Тихо! Не оборачиваясь, шикнул я. А ну, замолкли все без исключения. Лени послушно замолчал. Настырный Тикса открыл было рот! собирая что-то спросить, но тут послышался легкий звон спущенной тетивы арбалета. И стрекотание все неумолкающей птички как отрезало. Взглянув через плечо, я узрел, как один из нергалов спокойно вешает арбалет на спину. Увидевший эту картину гном, захлопнул рот и, прикрыв его ладонями, поспешно закивал «молчу-молчу». Я лишь укоризненно вздохнул и вновь обратил внимание на лежащую перед нами проплешину. Осторожно шагнув вперед, я снял заиндивевший шлем и вновь осмотрелся с тем же результатом. Но не было в этом впавшем в зимнюю спячку месте ничего особенного. Обычная поляна, и не будь на ней застывших смертного оцепенения зверей, то она и вовсе ничем не привлекла бы внимания. Таких полянок в округе десяток. Оттолкнув заинтересовавшийся открывшимся лицом щупальца, я нагнулся. Ухватил пригоршню снега и швырнул его вперед. Снежный комок шлепнулся на землю, и ничего не произошло. Нигде не проявилось движение, не мелькнула тень. Вообще ничего! Выругавшись, я, не отрывая взгляда от проплешины, распорядился. Разворачиваемся, сделаем крюк и обойдем. Рисковать я не собирался. За моей спиной фыркнула лошадь. Заскрепели кожаные ремни по стромок, выполняя приказ, отряд разворачивался в сторону. Я же запоздало вспомнив о магическом взоре, сделал несколько глубоких вздохов, скорее по привычке, чем по необходимости. На мгновение прикрыл веки, чтобы тут же открыть их вновь. Сначала провел взглядом по сторонам и сразу увидел крошечный искрящийся водоворот, забавно пляшущий на снегу. На десяток шагов левее и гораздо выше, на одной из заснеженных лап исполинской ели, крутился смерч посолидней, да и искры сыпались из него гораздо ярче и куда чаще. По инерции взглянув вверх, я понял, что можно было и не крутить головой по сторонам. Достаточно взглянуть на покачивающиеся у моего лица ледяные щупальцы и на пульсирующие внутри них яркие синие огоньки. Хмыкнув, я оторвался от этого завораживающего зрелища и смотрелся в лежащую моих ног проплешину. В застывших зверях мне не удалось увидеть ничего особенного — обычные мертвые туши. А вот в центре полянки дело обстояло иначе. Там из земли спучивался небольшой округлый бугорок. То ли сугроб намело, то ли земляной холм, примерно мне по пояс. И в центре этого вздутия Было заметно ядовито-зеленое свечение, чуть заметно помаргивающее, словно огонек свечи на ветру. «Готово!» Раздавшийся за спиной голос Тиксы оторвал меня от изучения холма. «Развернуться уже!» «Хорошо!» — неохотно отозвался я, преодолевая желание задержаться и смотреться попристальней. «Начинаем движение!» Все одно, с края проплешины многого не углядишь, а подходить слишком близко было чревато последствиями. Опустив шлем на голову, я начал было разворачиваться, когда краем глаза зацепил движение настоящим рядом со мной дереве. Хватаясь за рукоять меча, скинул лицо вверх и успел заметить мелькнувший кончик пушистого хвоста и посыпавшийся с еловых лап снег. «Белка!» — фыркнув, я пробормотал. Испугала дуреха. Зверек вновь показался, и на меня уставилась забавная ушастая мордочка с живыми глазами-бусинками. В тот же миг сразу несколько щупалец вронулось к белке. Меня повело в сторону ели, и я с лязгом врезался в ствол, обрушивая на себя водопад снега и пожухлой хвои. А шалело, отпрянув назад, я со злобным рыком ухватился за щупальца И силой дернул их к себе. Перепуганный неожиданной угрозой зверек рванулся в сторону и сорвался с еловой лапы с пронзительным писком. Приземлившись, белка взмахнула хвостом и кинулась бежать прямо по направлению к проплешине. Инстинктивно шагнув за ней, я протянул руку, пытаясь ухватить зверька за хвост. Но он был куда проворнее меня. Прыжок, и белка пересекла невидимую границу отделяющую жизнь от смерти. Внутри снежного холма полыхнуло слепящим светом. И на моих глазах зверек умер, не успев закончить второй прыжок. За секунду серая густая шорстка покрылась белой изморозью. Мне даже показалось, что я слышу слабый хруст заживо промораживаемой плоти. «Корис! Корис!» — стревоженно закричал гном, и я услышал хруст снега под торопливыми шагами. Все в порядке, отозвался я. Проклятие! Нет, порядок! Рука! Гляди на свой рука, и та змея над головой! Путаясь в словах, крикнул Тикса. Я непонимающе взглянул на руку и ошеломленно понял, что в неосознанном рывке за зверьком я остановился слишком поздно, и сейчас моя рука по самой локоть оказалась за границей. Шипастая перчатка доспехов! и запястья с легким потрескиванием покрывались расширяющимися на глазах пятнами белого инея. Из одиннадцати щупалец я, наконец, удосужился их точно пересчитать. Четыре отростка также оказались за невидимой чертой и уже успели покрыться изморозью. Выдернув руку и сделав шаг назад, я оглянулся и сердито рявкнул. «Стоять на месте, кому сказано! Возвращайся к отряду! Живо!» Кивнув, гном попятился назад, не сводя любопытного взгляда с моей заиндевевшей руки. Впрочем, как и я сам, никаких плохих или болезненных ощущений не было. Просто закованная в броню рука покрылась корочкой намерзшего льда. Для пробы я сжал пальцы. Из перчатки посыпались мелкие ошметки снега и льда. Подвергнувшиеся заморозки щупальца тоже никак не проявили беспокойства, и продолжали медленно изъяваться над моей головой. Холод холодом и лед льдом, неопределенно хмыкнул я, решившись, сделать два шага вперед под аккомпанемент сдохов своих спутников и пересек границу. Нергалы шагнули ко мне, но я их остановил с махом руки. Едва успокоившееся свечение в центре бугра вспыхнуло с новой силой, и теперь я ясно слышал отчетливое потрескивание. По моей броне Поползли полосы изморози, расширяющиеся в стороны с молниеносной скоростью. При каждом моем движении, наросший на доспехе, лед трескался и искрящимся крошевом летел вниз. Перед глазами резко потемнело, смотровые щели шлема быстро зарастали льдом. Пришлось нанести по шлему пару ударов перчаткой, чтобы сбить лед. «Господин!» «Я в порядке», — отозвался я, неуклюже ворочаясь в неповоротливых доспехах. Холод мне не страшен, но сами сюда не суйтесь. Гнездившийся в округлом вздутии очаг магической энергии, словно понял, что никак не может повредить мне и ярко запульсировал, посылая во все стороны зеленые сполохи. По снегу поползла корочка льда, превращая проплешину в ледяной каток со сверкающей поверхностью. С удивлением я почувствовал, как по моему телу прошла волна пронзительного холода, стараясь заморозить меня и превратить в очередную ледяную статую. Безуспешно! Нельзя заморозить то, что уже давно заморожено. Сделав еще один шаг, я наклонился и подхватил со снега, закаменевший от холода тельца белки. Схватил неудачно, некогда пушистый хвост с мерзким хрустом ломающейся плоти отлетел в сторону и тяжело упал в снег. Поморщившись, я бережно опустил погибшего зверька обратно, и зашагал в сторону ожидающих меня спутников. К пульсирующему свечению я приближаться не собирался. Холод холодом, но вдруг у поселившегося посреди мертвой проплешины нечто, есть что-то еще в запасе. Хотя любопытство меня мучило изрядно. Будь я один, то наверняка не удержался бы от соблазна, но тревожные лица стоящих у границ друзей меня отрезвили. Единственное, что меня смущало в этой проплешине, Слишком уж она пустая. Если это остатки древней магии, оставшейся с последней войны, то тогда здесь должно быть полно погибших зверей, шурдов и прочей живности, обитающей в диких землях. Один олень, семь волков и белка? Как-то маловато будет. Хотя нет, вон из знаметенного снежного холмика торчит скрюченная лапка. То ли лиса, то ли еще какой-то мелкий хищник, забредший не туда. Но все равно этого слишком мало. За 200 то лет. Со временем оледеневшие звери разбиваются на куски. Белка распалась на две части от одного неосторожного касания. Тяжело опустившись на колено, я перчаткой разгреб густой снег и удивленно вытаращился на открывающееся зрелище. Под снежным настом земля была абсолютно черной. Выжженное пепелище. Подобрав смёршившийся кусок пепла, я пальцами разбил его на части, и на землю посыпались мелкие обломки обугленных костей и зола. Вот оно что получается в зимнее время здесь убивающий холод, а в жаркую летнюю пору сжигающий дотла жар. Сама земля расплавилась и превратилась в подобие мутного стекла, легко крошащееся под моими пальцами. Зацепившись взглядом на покрытый угольной сажей непонятный предмет, я подцепил его и хорошенько встряхнул. Нож! Вернее, это было некогда ножом. Теперь же в моей руке был деформированный кусок многократно расплавленного металла с многочисленными вкраплениями камней и костей, лишь отчасти напоминающий нож. Уже не понять, было ли это качественно сделанное человеческими руками оружие, либо корявая поделка шурдов как тот ржавый тесак Дисы Беспалова. Упершись ладонью в колено, я поднял себя на ноги и зашагал к волокуши, подбрасывая рукой искореженный кусок металла. Пересек черту, отделяющую проплешину от нормального леса, и сразу почувствовал, как витающая в воздухе магия идет на спад. Словно скрывающееся в центре нечто, прогнало незваного пришельца и, посчитав свою миссию выполненной, успокоилось. «Стоило окунуться в не столь холодный воздух, как от моего тела повалил белый морозный пар. Добравшись до волокуши, я велел. Все, уходим отсюда». «Страшное место, господин!» Высказался Лени. Гном закивал, подтверждая правоту товарища. Нергалы, как всегда, остались безучастны. Один из воинов орудовал куском тряпки, очищая арбалетный болт от птичьей крови. Тикса показал мне чедушную птичью тушку и, погладив себя ладонью по животу, сказал «Суп!» «На привале сваришь бульон», усмехнулся я, проходя в голову отряда. «Все, тронулись, мы и так здесь задержались. Лени, возьми в моей сумке карту и отметь это место двойным кругом». И наш маленький отряд вновь двинулся в путь, прокладывая себе дорогу через глубокий снег. Я все так же шагал впереди, проминая снежный наст, настороженно поглядывая по сторонам и с нетерпением сматриваясь вперед. Скоро мы выйдем к Аздоре, к реке, за которой наш дом, где я уже так давно не был.